Через несколько дней великий князь Иван Васильевич потребовал к себе из Новгорода выборных. Те явились, стали перед московскими боярами. Обстановка в Новгороде была ясна. Московская политика действовала наверняка. Великий князь Иван требовал себе м е с т о для постоя в Новгороде. И опять отъехало посольство. Опять пошли переговоры, пересылки, шепоты — Наконец новгородцы пришли и сказали, что они готовы просто целовать крест на верность Москве. А двор Ярославов есть то наследие государей. И если великому князю московскому угодно его взять, и с площадью добудет да его воля. Так в конце того января рушилась древняя республика Новгорода Великого. Город... Целовал крест в Москве. Через три дня бояре новгородские, Дети боярские, житьи люди Били челом великому князю московскому, Жаловал бы он их, принял бы в свою службу. И было им всем объявлено, Что московская служба — великая служба, И что каждый такой служилый человек Должен своего великого князя извещать о всех его великого князя противниках, о всякой измене и вреде, о всех на него великого князя злых умыслах, и на том опять целовали крест новгородца. Только теперь была снята осада Новгорода. Только теперь поскакали в е р ш н ы е в Москву с письмами, извещающими, что великий князь Иван, Привел господина Великого Новгорода в полную свою волю. На масляной неделе, когда впервые дрогнули, сдали морозы, Заслонились и почернели дороги, Зазвенели под снегом первые ручьи, Въехал в Новгород сам великий князь Иван Васильевич. На сером Аргамаке, высоко в седле, в персидской Золотной шубе, опоясанной кривой саблей, Он проехал к святой Софии Новгородской, Слушал там обедню. Потом вернулся в Поозерье, Кормил обедом новгородских своих служилых людей. Молчалив сидел на перу Иван Васильевич, А глаза улыбались. Немного сам охмелев, Слушал он, что вперебой говорили его захмелевшие гости. В конце пира Иван Васильевич задремал, и все, сколько ни было народу, примолкли, чтобы не разбудить нового государя.